Глава тридцатая. Виктор. Оставшееся время мы доедали завтрака и обменивались вопросами-ответами на все подряд. Как ни странно, но словно сговорившись, серьезных тем больше не касались. Постепенно переместились в машину и за разговором также незаметно телепортировались к дому Аси. И последний вопрос. Когда Сеньку забирать? Позвонить должны. Может, скажут вечером приехать, а может, утром, пока не знаю. Зато ты знаешь, что делать, когда узнаешь время. Да, знаю. Голос Аси звучал иронично. Я уже смирилась, что у меня есть кучер. Ну вот и хорошо. Перевезем Сеньку, а там расскажешь, куда тебе еще возить надо. Ася даже не вздохнула обреченно, как раньше, и вправду смирилась. И напиши мне размер одежды, своей и детей, помнишь, я просил? И про еду тоже. Для ежик-пати это важно. Ладно, ладно. Ежик-пати, я поняла. Это важно. Хихикнув, повторила Ася. Мы распрощались, и к моему удивлению, буквально минут через пять, Ася таки прислала мне размеры одежды. И про еду тоже написала. Пацаны едят все, что плохо лежит. А вот для Лики надо без глютена. Есть подозрение на непереносимость. И лучше без арахиса, и без клубники, и без мёда. Юный аллергик растет. Соскучиться по Асе я и успел, и не успел одновременно, так как увиделись мы тем же вечером после того, как ей позвонили и сообщили, что Сеньку можно забирать. За кошкой поехало все семейство Збруевых. Дети, разумеется, не захотели оставаться дома, И в ультимативном порядке, как объяснила мне Ася, поставили ее перед фактом, что поедут с ней. Точнее, с нами. Не знаю, в чем была причина, но то ли я успел притереться с детишками в прошлый раз, то ли у меня изменилось к ним отношение после рассказа Аси о детдоме. Но так или иначе, совместная поездка в этот раз далась мне намного легче. Гораздо несоизмеримо охренеть, как легче. Дети вели себя тише, Задавали много вопросов, я отвечал, они внимательно слушали и даже не перебивали. Что-то и я спрашивал местами для поддержания разговоров, а местами и с искренним интересом. И что было совсем удивительно, я даже в мыслях ни разу не назвал их ни спиногрызами, ни малолетними монстрами, никак либо иначе по обидному. Это была ощутимая перемена, причем не единственная. Что-то еще изменилось. Что именно, я осознал только вечером, когда, оставшись наедине с собой, выбирал для чтения следующую книгу Аси. Оказалось, всю дорогу туда и обратно я называл детей по именам. Но что меня особенно впечатлило, дядя Вити звала меня не только Лика, но и близнецы. Значит, парни явно дали мне зеленый свет. И это было чертовски хорошо потому что нет ничего лучше для достижения победы, чем иметь союзников. Лучше только если союзники – это еще и любимые дети женщины, которую ты хочешь покорить.